«У него внизу, вот здесь...» Шрезель открыл рот и показал два передних зуба. «Были золотые коронки! Ура! Пошла ниточка! Вы мне помогли!» «Я могу фантазировать, если мне помогают». Еще вспомнил, он очень любил, как он определял вертеть динамо. Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора. Говорил, что выходит на минуточку и убегал. Тоже он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны. Он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски. «Что, вместе с ним убегали?» «Да что вы! Неужели я похож на тех, кто вертит Динамо?» «А откуда вам известно про его штуки?» «Говорили в институте». «Чего же вы ему тогда холку не намылили?» «Не пойман, не вор». «Тоже верно». «Да, вот еще что. У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышать телефон и навечно». «А почему тогда его выгнали из института?» «Так он же не ходил на лекции. Знаете, может быть, он так хорошо запоминал только телефоны?»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 Меня прикрепили к нему помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться — это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному незазорно. зазорно. Смекалистый был парень. Да, очень. Но я же говорил вам, леность ума, отсутствие тренинга. И еще очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться. Это он привил мне любовь к одежде. Он мне даже галстук-бабочку подарил. А деньги откуда? На галстук-бабочку? Нет, на красивую одежду. Во-первых, мать, она была хорошая портниха и по многу зарабатывала, а вообще очень был элегантный парень, такой, знаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть, Витька Кадицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел. — За что? — Никто не знает до сих пор. — Вы адрес Кадицкого помните? — Конечно. Давайте-ка я запишу.